Из всех опрошенных последней видела меня домработница. В воскресенье утром я ушла из дому как раз в то время, когда она чистила ковер в прихожей. На вопрос блюстителей порядка, куда это я могла отправиться, Алиция, не задумываясь, ответила «в Шарлоттенлунд, набега». Блюстители двинулись по моим следам Шарлоттенлунд. Их миссию значительно облегчал тот факт, что опять наступило воскресенье, то есть...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 Сколько я выиграла? Пару кусков. Точнее, ну, приблизительно четыре тысячи шестнадцать крон. Любой был бы доволен жизнью. Да, я разговаривала и с другими. Да, он это сам видел. Околачиваются тут два типа с ними, он меня и раньше часто видел. И в то воскресенье я тоже разговаривала с ними, а что делала дальше, он не знает. Добрались и до тех двоих. Они оказались французами.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 Почему нравилось, неизвестно. Может, у него дурной вкус, понравилось и все тут. Так вот, этот с дурным вкусом дал показания, что с французами я разговаривала уже напоследок и ушла вместе с ними. Он тоже выходил и видел, как мы все сели в какую-то машину. А что было дальше, он не знает. И очень жалеет, что сегодня меня нет.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 Вот я и решила заскочить на работу в воскресенье по пути в Шарлоттенлунд. Конечно, удобнее было бы заехать за вещами на обратном пути, но к тому времени на работе могли запереть парадную дверь. Так я и сделала. Атлас, хотя и с большим трудом, поместился в сетку рядом со словарем. Сетка была ужасно тяжелая, поэтому на ипподроме я сдала ее в гардероб.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 Я настроилась провести несколько часов на открытой трибуне. Датский климат мало чем напоминает флоридский. Я напярила на себя множество теплых вещей. Шерстяную клетчатую юбку, водолазскую из кроличьего пуха и сверху такую же кофту, колготки теплые, прошу прощения, ритузы, зимнее пальто на меху, теплые сапоги и шерстяной шар.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 Тут же передо мной встала новая проблема. Дело в том, что в лонде мне выплатили выигрыш купюрами по сто крон, так что моя сумка была до отказа набита деньгами, не говоря уж о всяком другом необходимом дамском барахле. Дальнейшее поступление мне просто некуда было складывать. Игра шла на наличные, крупье придвинул ко мне кучку мелочи. Я решила сначала ее быстренько проиграть, а потом уже подумать над решением проблемы.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 и полученные купюры, к счастью, крупный тут же затолкала в сетку. Затем я удвоила ставку, стараясь по возможности избавиться от десяток, опять выиграла, и так была поглощена игрой, что ничего вокруг не замечала. Жарко было ужасно, шляпа у меня съехала на бок, парик наверняка тоже. Какое счастье, что у меня не было с собой зонтика. Сумки мои под стулом все время кто-то пинал, возможно, я сама, и если бы мне пришлось еще и о зонтике думать, я бы совсем спятила.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 Простонал он с таким отчаянием, что чуть было тут же не окочурился. Память у меня всегда была хорошая. Повторить нетрудно, тем более, что нехорошо. припираться с умирающим. Я повторила. Все сложно. 148 от 7. 1202 от Б, как Бернард. Вход закрыт взрывом. 2,5 метра до центра.